приготовить для вас помещение. Там мы снова увидимся. А сейчас я должна вас покинуть. Она опять поцеловала меня и, подав руку Маттея, быстро ушла. Что такое? Что ты рассказал госпоже Миллиган? спросил я у Маттея. О ну, то, что она тебе передала. И ещё многое другое. Ах, какая это прекрасная, добрая женщина! А ты видел Артура? Только ездили. Но он сразу мне понравился. Мне хотелось ещё о многом расспросить Маттия, однако он почему-то уклонялся от ответов или отвечал неопределённо. Тогда мы принялись болтать о пустыках до того времени,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 Дайте их нам. Всех трёх сортов? Конечно. А что вы хотите на первое и на второе? Какие овощи? На каждое предложение Маттиа широко раскрывал глаза, но нисколько не смущался. Это безразлично, сказал он. Слуга степенно вышел.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 Нежно поцеловав меня и пожав руку Маттиа, так приходила она в продолжении 4 дней, и с каждым днём становилась всё нежнее и ласковее со мной. Но казалось, что-то смущало её, и она не хотела поддаваться своему чувству, показывать его. На пятый день вместо неё пришла служанка, которую я прежде видел на лебеде.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 на которые имеешь полное право, сказала она. Я смотрел на госпожу Миллиган, не понимая, что означают её слова. Она пошла открыть дверь, и я увидел матушку Барбарен, которая несла в руках детскую одежду: белую кашемировую шубку, кружевной чепчик и вязаные башмачки. А лейдва успела положить все вещи на стол, как я схватил её в свои объятия.